Глава вторая Рената не знала, чего больше в ее отношении к работе – любви или привычке. Ежесекундную любовь к делу, которым профессионально занимаешься почти 20 лет к ряду, она считала неуместной и даже неприличной экзальтацией. Но и рутинной ее работой ей не казалось. Пожалуй, работа была похожа на небо. Вот эта, низкая, февральская, сплошная серая мгла, и вдруг просвет. И мелькает в нем что-то ясное, неожидаемое, и прежде чем исчезнуть, успевает коснуться сердца. Впрочем, это было слишком возвышенно так думать, и Рената так не думала. Тем более, что работа, как к ней не относись в общем смысле, в смысле простом, повседневном, оставляла мало времени для посторонних размышлений. Зданию, в котором Рената работала, было без малого 300 лет, и 200 из них в нем располагалась клиника для родовспоможения и исцеления женских болезней. Именно так было написано в завещании, которое оставило владелица особняка, передавая его городу. За 300 лет дом, конечно, сто раз перестраивался, все более толково приспосабливаясь под нужды больницы. Но все равно и снаружи, и изнутри он оставался, безусловно, старинным, каким-то образцово старинным, с высокими окнами, арочными дверными проемами и сводчатыми потолками. Такая старообразность мешала ему считаться привилегированным роддомом. Для этого зданию не хватало современного лоска. Но старые петербуржцы, то есть еще ленинградцы, отправляли своих дочек, внучек и уже даже правнучек рожать именно сюда. У клиники было доброе имя. Все знали, что здесь работают толковые и опытные врачи, и для понимающего человека интерьеры при этом не имели значения. Рената как раз и была таким врачом – толковым и опытным. И в клинику на второй линии Васильевского острова она пришла работать сразу после института. К тому же она происходила из настоящей врачебной династии. Прежде в этой клинике работала ее мама Анна Васильевна Флори, которой женщины приезжали рожать со всех концов города, обходя ради этого любые препоны в виде обязанности производить на свет детей исключительно по месту прописки. Мама, кстати, и родилась в этой же самой клинике во время блокады и роды у бабушки принимал супруг Василий Андреевич Флори. Он тоже был врачом этой клиники и специально вырвался на несколько часов из госпиталя, в который его перевели в военное время. О том, что у Ренаты родились внуки, все отделение каким-то загадочным образом узнало, кажется, еще до того, как она явилась на работу. «Ну что вы пристали к несчастной женщине?» – увещевала потянувшихся с поздравлениями коллег пожилая акушерка Мария Анисимовна. «Ну, бабка она теперь! И с вами то же самое будет!» Рождение внуков решили отметить так, как отмечали в отделении все подобные события, как отмечают их в тысячах больниц, институтов детских садов, библиотек и прочих интеллигентных учреждений чаем с тортом и легкой дневной выпивкой. «Сковородников не вернулся?» – спросила Рената, нарезая большой в сливочных узорах торт. Павел Андреевич Сковородников заведовал клиникой, а Рената была его заместительницей. С утра его вызвали в Горздрав, и она не успела пригласить его на торжество. Вернулся! ответила Лиза Антонова. Минут 15 назад подъехал. Лиза работала медсестрой, но все новости знала лучше любой секретарши. «Пойду его позову», сказала Рената. Кабинет заведующего находился в самом конце длинного коридора. Старинная сущность здания была в этом кабинете особенно заметна. Он напоминал ту комнату дома Льва Толстого, которая называлась комнатой под сводами. Это сходство все отметили, когда персонал клиники возили когда-то давным-давно в Ясную Поляну на экскурсию. Сковородников стоял у своего стола и раскладывал какие-то бумаги, наверное, те, что привез из Горздрава. Вид у него при этом был недовольный. Он умел общаться с начальством, но не любил. Он вообще не любил ничего, что отвлекало его от двух вещей. «От работы и от приятных посиделок в хорошей компании». «Привет!» – сказал он, поднимая глаза на вошедшую в кабинет Ренату. «Садись! Я сейчас!» «Я на минутку!» «Не садиться, не даже проходить к столу она не стала!» «Зайдешь к нам на чаек?» «А что за событие?» – не отрываясь от бумаг, поинтересовался он. «Событие! Ирка моя родила!» «Ну да!» – ахнул Сковородников. «Ничего себе! Что ж ты молчишь?» «Я не молчу!» – улыбнулась Рената. «Вот, приглашаю отпраздновать!» «Торт принесла по такому случаю!» Сковородников покрутил головой. «Ну ты даешь!» «Так говоришь, как будто их у тебя десяток внуков!» «По такому случаю...» «Напиваться полагается, зеркала в ресторанах колотить, рыдать!» «Почему же рыдать?» – пожала плечами Рената. «Ну или хохотать, выражать в общем эмоции. А ты? Торт, чаек? Для тебя есть коньяк!» «Да это я так! К слову, дело не в напитке!» «Приходи, Павел!» Рената открыла дверь и обернулась у порога. «Все, уже на столе! Сейчас иду!» Он смотрел ей вслед, возвышаясь над столом. Он и раньше в молодости был массивный, не толстый, а вот именно тяжеловесный, внушительный. А сейчас, с годами, это стало в его внешности определяющим. Он производил солидное и респектабельное впечатление. «Как странно!» – подумала Рената. «Ведь какое отчаяние было, и счастье какое, и горе, и ничего не осталось! Кто бы мне тогда сказал, что все без следа пройдет, совершенно пройдет, не поверила бы!» «Иду!» — повторил Сковородников, видимо, заметив, что она замешкалась в дверях. И она вышла из кабинета. Все-таки эта мысль была слишком неожиданной и мимолетной, чтобы ее задержать. «Так!» мелькнула на мгновение и исчезла без следа. Вечером пришлось задержаться. Тяжело рожала Старцева. Таз узкий, родовая деятельность слабая. И, конечно, надо было сразу кисарить. Но Рената почему-то замешкалась, и оперировать стало уже невозможно. То есть она сама была виновата в том, что возник ненужный риск. И, конечно, не могла уйти, пока Старцева не родила. Впрочем, задерживаться после работы и надолго приходилось едва ли не каждый день. К этому Рената привыкла. И то, что ей не надо спешить домой, было для ее работы очень удобно. Со Сковородниковым она столкнулась в дверях. «А ты что так поздно?» – удивилась Рината. Павел Андреевич давно уже не занимался врачеванием. Перешел на административную деятельность, в которой оказался весьма успешен. И на работе он обычно не задерживался. «Да так, дела бумажные», — сказал он. Подвести тебя?» Рената уже открыла было рот, чтобы отказаться. Ей хотелось прогуляться, хотя бесцельных прогулок она вообще-то не любила. Ходить ежедневно по три часа или по три километра просто так ради эмоциона казалось ей странным. Но любую обоснованную возможность подышать воздухом она старалась использовать. Вот, например, пройтись от больницы до метро. «Подвези!» – неожиданно для себя, – сказала она. Рената и сама не поняла, почему вдруг так ответила Сковородникову. Это было что-то сродни ее сегодняшней мимолетной мысли о странности того, что чувства, даже очень сильные, проходят бесследно. Машина у Павла Андреевича была новая, японский джип. Притом, как сразу после его приобретения заметила всезнающая Лизочка, очень интеллигентной. «Как эта машина может быть интеллигентной?» – удивилась тогда Рената. «Очень даже может!» – уверила Лиза. «Большая машина вообще-то почти всегда неинтеллигентная. А у Сковородникова, обратите внимание, и солидная, и вместе с тем нежлобская. Богатством в глаза не бьет. Вероятно, она была права. Павел Андреевич всегда отличался хорошим вкусом и всегда умел производить должное впечатление, не используя дешевых эффектов. Дорогую машину ему, конечно, купила жена. У нее был свой бизнес, что-то строительное, и за достаток в семье отвечала она. Это позволяло Сковородникову спокойно заниматься любимой работой, не влезая в сомнительные авантюры, и вообще вести тот образ жизни, который ему нравился, без экономии, которую он считал для своих лет уже неприличной, но и без пошлых излишеств. «Ну как, бабушка, привыкла уже к новому статусу?» поинтересовался Сковородников, когда Рената села в машину. «А я...» Как-то знаешь, сразу привыкла. Как будто всегда так и было. Да, ты такая, кивнул он. Машина тронулась с места. Какая! Рената недоуменно взглянула на него. Ну, не знаю, спокойная, завидую тебе. Ты тоже, как будто не холерик, обозлиться, однако же, могу. Если что. По столу кулаком бабахну. А ты в любой ситуации только плечами пожмешь. Каждому свое, пожала плечами Рената. Это да. Некоторое время они молчали. Город проплывал за окном сплошной небесной линией. Дома стояли вплотную друг к другу. И лишь в арках темнели пустые колодцы дворов. Рената рассеянно следила за этим гармоничным чередованием линий и пустот. «А куда это мы едем?» – встрепенулась она наконец. «В озерки! Я же сказал, подвезу!» «Я думала, до метро! У тебя сегодня праздник! Почему не домчаться с ветерком?» «Что ж, спасибо!» «Как Старцева родила?» «Благополучно!» Пять минут они поговорили о родах Старцевой и еще одной женщины, которую пришлось оперировать. Потом о новом оборудовании для родзала, которое Сковородников сегодня добыл в Горздраве. Все это было важно, и у Ренаты не было ощущения, будто они с Павлом Андреевичем уходят от какого-то более насущного разговора. Наверное, и у него такого ощущения не было тоже. Но когда машина остановилась возле Ринатиного дома, он спросил, «Может, пригласишь на чаек? Посидеть хочется» поболтать. Это прозвучало с таким легко читающимся мужским умыслом, что Рената удивилась, а потом улыбнулась: Не выдумывай, павел, сказала она: « Что это я по-твоему выдумываю искренне возмутился он. «Все, чаек не коньяк, ты к нему равнодушен, а к болтовне со мной да еще ночью равнодушен тем более. Так что, езжай домой. Спасибо, что подвез. Ну, ладно, кивнул он. Спокойной ночи. В его голосе не послышалось ни обиды, ни даже удивления. Конечно, он поинтересовался, нельзя ли к ней зайти. Просто так, на всякий случай. Не очень-то и хотелось. Но привык не упускать такого рода возможностей. Сковородников не произносил вслух циничных пошлостей вроде той, что некрасивых женщин не бывает, а бывает мало водки. Но Рената знала, что по сути он с этим утверждением согласен. Она посмотрела вслед машине, выезжающей со двора. В самом деле солидный и довольно элегантный автомобильный силуэт. В последний раз мелькнули у поворота разноцветные огни. Рената вошла в парадное. Она видела Сковородникова каждый день, но почему-то именно сегодня его вид вызвал у нее странное недоумение. Наверное, рождение внуков все-таки выбило ее из привычной колеи, обострило чувство. Конечно, именно так. Рената умела смотреть на себя со стороны и понимала теперь, что не ошибается. «Нет, не чувство», – мысленно уточнила она. «Просто память. Да, память всколыхнулась».